поблескивала на потолке ближе к левой от него стене он поднял руку и коснулся его что-то прилипла к его пальцу и он поднял его к носу Запах напоминал запах кашицы у него в тарелке и джанвард обтер палец о бедро вывод мог быть только одним потолок служил полом фазе подъема. Кабины не останавливались. людию прыгали в него и соскакивали. Вс Все говорило о бесконечной цепочке кабин, циркулирующих между уровнями муравейника. Внезапно лифт стал наклоняться влево. Джанверд уперся коленом в левую стенку, а затем встал на корточке, когда стенка стала полом. Ничего. кроме серой стены не было у него перед глазами, пока потолок становился полом, подтверждая его предположение. Кабина пошла вверх. Джанвард выпрыгнул из нее при первой же возможности, попав в туннель, освещенный тусклым красным светом. Но вдалеке по правую руку, туннель имел более яркое желтое освещение. Джанвард посмотрел налево, У увидел плавный изгиб туннеля, уводящий его из поля зрения, и, выбрав правое направление, пошел своим нормальным шагом. Он хотел выглядеть обычным обитателем этого садтка, занятым своим делом. Оружеие оттягивало ему руку, грозяв выскользнуть из потной ладони. Джанверд услышал шум воды, прежде чем достиг зоны желтого свечения. которая, как он уже видел, исходила из длинных щелей параллельных полу и сводчатому потолку. щели располагались на высоте глаз, и джанвару оставалось только повернуть голову, когда он до них дошел, чтобы увидеть широкую низкую камеру с длинными баками, заполненными водой, вокруг которых деловито суетились люди. Джанверт посмотрел в ближайший бак, различил в нем рыбу по размеру длиной дюймов в шесть. Он заметил, что люди в глубине помещения вычерпывали рыбу из бака в небольшую цистерну. «Ферма по разведению рыбы?» — чертыхнулся он. Джанверт шел мимо светящихся щелей, и вскоре свечение впереди него улетел. изменилось на розовое. Свет исходила дверей высотой до потолка, за которыми находилась камера, даже большая, чем виденная им раньше. Камера была забита полками, над которыми низко были расположены лампы. Полки утопали в сочных растениях с зелеными листьями. Слышался шум про точной воды, но более слабый. Работники в темных очках двигались между полок с сумками, перекинутыми через плечо и срывали красные плоды, которые Джанвард принял за томаты. По мере наполнения сумки они относились к окну в дальней стене и опорожнялись. Ему попадалось все больше людей. Вперреди стало слышно гудение, усиливавшееся по мере того, как он шел. Он понял, что уже давно слышал этот звук, но пропускал мимо сознания. До сих пор никто из тех, кто встретился ему на пути, не обратил на него никакого внимания. В тоннеле становилось все теплее, чем ближе он подходил к источнику раздражающего гуула. Звук был уже почти болезненным по своей интенсивности. Джанвард скоре подошел к еще большим щелям в левой стене тоннеля и заглянул сквозь одну из них в помещении гигантских размеров. Она уходила вниз на два этажа и настолько же вверх, и было заполнено трубчатыми объектами, на фоне которых работники, перемещавшиеся под ними, казались карликами. По его оценке, объекты были футов 50 высоту и футов 100 в диаметре именно они и являлись очевидно источником гула и в воздухе ощущался отчетливый